Женщина принесла нам обоим по стопке гвоздодёры. Я сделал глоток и посмотрел на неё. Вы мать? Она мне сестра, сказал малютка. Маманя давным-давно пожинает плоды своих деяний полпенья в день, ближайшие 1000 лет, а там и вовсе ни гроша, и миллион холодных вёсен. Сестра? Видно недоверие сквозило в моём голосе, потому что она отвернулась и спрятала лицо за кружкой с пивом. Что, никогда б не подумал? На вид-то она в 10 раз старше меня, но кого зима не состарит, того нищета доконает. Зима до да нищеты вот и весь секрет. От такой погоды фарфор лопается. Да, была она когда-то с самым тонким фарфором, какой лето обжигало в своих солнечных печах. Он ласково подтолкнул её локтем. Ну что поделаешь, мать? Если ты уже 30 лет как? 30 лет у подъезда Роял Ибернин. Да что там, считай больше. А до нас маманя и папаня и его папаня, весь наш род. Только я на свет родился, не успели меня в пелёнки завернуть, как я уже на улице, и маманя кричит: "Милосердие!", а весь мир глух и нем и слеп, ничего не слышит, ни шеша не видит. 30 лет с сестрёнкой, до да десятых лет с маманей сегодня ежедневно отпрыск могилыхи. 40 лет воспитал я и нырнул за смыслом на дно стопки. Тебе 40 лет. И все эти годы, как же это тебя, как меня угораздило? Так ведь должность моя такая. Её не выбирают, она, как говорится, при рождённая. 9 часов в день и никаких выходных, ни надо отмечаться, ни надо в ведомости расписываться, загребай, что богатый обронит. И всё-таки я не понимаю, сказал я, намекая жестами на его рост и склад и цвет лица. Так ведь я и сам не понимаю. Я никогда не пойму, ответил мальутка могилохе. Может, я и себе, и другим на горе родился карликом? Или железы виноваты, что не расту? А может, меня вовремя научили, дескать, останься маленьким, не прогадаешь? Ну разве возможно? Возможно? Еще как! Так вот мне это тысячу раз твердили, тысячу раз, как сейчас помню, папа не вернется с обхода, ткнет пальцем в кровать, на меня покажет и говорит, послушай, малявка, не вздумай расти, чтобы ни волос, ни мяса не прибавлялось». Там за дверью мир тебя ждет, жизнь поджидает. Ты слушаешь, мелюзга? Вот тебе Дублин, а вот повыше Ирландия, а вот тебе Англия. Поверх всего широкой задницей уселась. Так что не думай и не прикидывай. Пустое это дело. Не загадывай вырасти и добиться чего-то. А лучше послушай меня, мелюзга. Мы осадим твой рост правдой и истиной, предсказаниями, догаданиями. Будешь ты у нас джин пить да испанские сигареты курить. И будешь ты, как копченый ирландский окорок, розовенький такой, а главное, маленький, понял, чадо? Нежеланным ты на свет явился, но раз пожаловал, жмись к земле, носа не поднимай, не ходи, ползи, не говори, пищи, руками не шевели, полеживай. А как станет тошно на мир глядеть, не терпи, мочи пеленки. Держи, мелюзга, вот тебе твой вечерний шнапс, глотай, не мешай, там у Лифи нас ждут всадники апокалипсические. Хоч на них поделиться. Дый со мной, и мы отправлялись в вечерний обход по павни из Тезалбанжу, а я сидел у его ног и держал мисочку для подояния, или он наяривал чутьчётку, держа подмышкой правой меня слева инструмент, и выжимая из нас обоих жалостные звуки. Поздно ночью вернёмся домой, и опять четверо в одной постели, будто кривые морковки, а шмятки застарелой голодухи. А среди ночи на папаню вдруг найдёт что-то. И он выскакивает на холод и носится на воле, и грозит небу кулаками. Я как сейчас всё помню. Хорошо помню, своими ушами слышал, своими глазами видел. Он ничуть не боялся, что Бог ему всыплет. Чего там, пусть де мне в лапы попадётся, то-то перья полетят, всю бороду ему выдеру. И пусть звёзды гаснут и представлению конец, и творению крышка. Эй ты, Господи, болванство и росовый, сколько ещё твои тучи будут мочиться на нас? Или тебя наฉхать? И небо рыдало в ответ, и мать гласила всю ночь на пролёт. А утром я снова на улицу, уже на её руках, и так от неё к нему, от него к ней, изо дня в день. И она сокрушалась о миллионе жизней, которые унесла голодуха пятьдесят первого, а он прощался с четырьмя миллионами, которые отбыли в Бостон.